ДЕРЕВО чудовища. Из того, что происходило, Одиссей разобрал кое-что, но не все. Когда шум внешнего мира достигал их ушей, отдельные звуки сливались в приглушенный гул, в котором внятно расслышать слова было едва ли возможно. Внутри коня было жарко, темно и мучительно тесно. Их было тридцать человек притиснутых друг к другу, как оливки в кувшине. Отверстия и воздуховоды эпея действовали, однако внутрь воздух проникал спертым и отдавал древесиной и смолой. Когда Лаокон -Ко шлепнул мечом по дереву рядом с головой Одиссея, внезапное потрясение застало того совершенно врасплох. Одиссей чуть не соскользнул с узкой деревянной скамейки, которую делил еще с девятью воинами. Две другие скамьи выдерживали еще два десятка добровольцев. Как и Одиссей, они изо всех сил старались не чихать, не кашлять, не пукать, не возиться и не елозить. Насколько Одиссей мог судить, Синону его роль пока что давалась чудесно. Удалось расслышать отголоски того, как из Синона выбивают историю Паламеда, в точности так, как они ее репетировали. Слышал Одиссей этот жалобный тон, эту неимоверно убедительную вздорную брезгливость и отвращение в голосе у сородича. Убедительную, потому что Синон за правду ненавидел Одиссея. Даже притворяться не понадобилось. Хулу он копил и обиду таил долгие годы. Теперь можно было излить весь этот яд. Затем произошло нечто странное и необъяснимое. Несусветный виск словно от какого-то жуткого демонического существа, а следом — надсадные человеческие крики и напряженная тишина. Уж не ополчились ли они вдруг на Синона? А ну как пытают его! Но нет! Дальше послышался смех. Смех и музыка! Внезапно вся махина, в чьем нутре сидели Одиссей и прочие, резко дернулась. Лишь стремительно вскинутая рука юного антикла, сидевшего рядом, удержала Одиссея и не дала ему слететь со скамейки. Он беззвучно поблагодарил соседа. Если прохнул он на тайную дверку внизу, мог выпасть из брюха наружу и приземлиться прямо в толпу троянцев, сломав себе спину. Даже грохота его падения хватило бы, чтобы все испортить. Со зверским рывком... Последовали тряска и движение. Коня явно перемещали. Троянцы пели, и звенели цимбалами и волокли коня по земле, никаких сомнений. В боках у коня Эпей с неравными промежутками просверлил крошечные дырочки, не шире тех, что остаются после жучков-древоточцев. Их хватало, чтобы в кромешную темень пробивались тоненькие белые лучи света. Коня тянули вперед по неровной земле, и лучи метались по конскому нутру, высвечивая то белки глаз, то зубы, то просверк мечей. Одиссей кратко увидел неопталема со скамейки напротив, тот широко улыбался. — Тебе все удалось! Одиссей как бы прижал ладонями воздух, в знак того что ликование и восторг лучше бы придержать поглядим одними губами произнес он казалось тряское скрипучее путешествие по равнине никогда не кончится было время когда все они сиживали на скамейках грибцов на пентеконторах, но тут было хуже темнота суматоха чудовищная вероятность что их тащат не к победе а к жестокому поражению в любой миг Могли послышаться хрусткие удары топоров или яростный треск огня. Все дальше и дальше. Скрежет и болтанка по ухабам, тряска до того лютая, что одиссей уж начал молиться Гефесту, чтобы тот приглядел за скобами, стыками и внутренними шкворнями коня, не расшатала б их от нескончаемых рывков и толчков. И это ужасная музыка, трубы, барабаны, дудки и визгливые немелодичные вопли. Одиссей убеждал себя, что это звуки искреннего ликования и облегчения. Если бы троянцы сомневались в коне и намеревались его уничтожить, наверное, у песен и криков был бы другой тон. Но вот качка, рывки и скрежет прекратились полностью, и воцарилась относительная тишина. Какие-то голоса рявкали неразборчивые приказы. Затем послышались стук и грохот. Одиссею показалось, будто что-то рушат, и он осмелился понадеяться, что троянцы начали проламывать брешь в стене, чтобы пропихнуть в нее коня. Жаркие капли пота падали у него с подбородка. Их плюх-плюх о кожу голых одиссеевых коленей Казался невыносимо громким. Он услышал, как свистящим шепотом Сыплют крепким словом соратники рядом, Как облегченные торжествующие благодарят богов. Все поняли, что означают звуки снаружи. Одиссей уже не сомневался. Стук молотов по стенам, А следом треск и глухие удары От разбитых камней кладки, падающих на землю. И вот после... Как показалось Одиссею несоизмеримо долгого времени, конь вновь пришел в движение, только теперь по более гладкой поверхности. Деревянные колеса под копытами коня привольно зарокотали по камням мостовой. Вопли и кличи загремели пуще прежнего. Крик радости прозвучал так близко от Одиссеева уха, что он снова чуть не слетел со скамейки. Поначалу он ничего не понял но затем осознал, что они, должно быть, уже катятся по городским улицам. Брюхо коня должно приходиться вровень с верхним этажом или балконом какой-нибудь лавки или жилого дома. Наверняка горожане толпятся повсюду, чтобы посмотреть на перемещение этого необычайного исполина. Ничего подобного им сроду не доводилось видеть. Куда тащат коня? На площадь перед храмом Афины, видимо, как раз туда, откуда они с Диамедом увели Палладий. Одиссей беззвучно рассмеялся. Да чего же это все странно! Возможно, эту затею и впрямь породила Афина, столь полно был явлен замысел. В точности, как сама Афина возникла из головы отца своего Зевса, так же и замысел коня возник со всеми подробностями в голове у Одиссея. Плоть до того, как приставить к делу Синона, и необходимость того, чтобы троянцы решили, будто меньше всего греки хотят, чтобы коня притащили в Трою. Как нечто столь сложное мог он задумать? Погрузившись в мысли, Одиссей повесил голову. Мы с Синоном оба происходим от бога Плута Гермеса а потому, возможно, это его работа, а не серьезной сероглазой Афины. Надо отдать должное братцу. Он не только понял саму затею и согласился на нее, но и усмотрел необходимость в том, чтобы троянцы нашли его битым и потрепанным. «Нет, избей меня!» — сказал он. «Сломай мне нос! Не сдался б я покорно на заклание!» Чтобы мне перерезали глотку, я бы сражался, как лев. Надо, чтоб все смотрелось по правде. Такова была его жертва общему делу. Или, может, Синон из тех увечных душ, кому боль в радость? Агамемнон, разумеется, пообещал ему громадную долю сокровищ. Когда все это закончится, Синон станет одним из богатейших людей на белом свете богатейшим простолюдинам во всяком случае, и его имя запомнят навеки. Да чего странна она, страсть наша смертная к славе. Может, лишь так люди способны быть богами? Мы достигаем бессмертия не в амброзии и ихаре, а в мировой истории и репутации, в статуях и эпических песнях. Ахилл знал, что мог бы прожить долгую и счастливую жизнь, однако выбрал кровь, боль и славу, а не благополучную безвестность. Я и сливы за славу эту не дам. Если б та самодовольная ябеда поломет не уличил меня, сидел бы я сейчас дома с пенелопой, учил бы юного телемаха стрелять из лука. Ему уже десять лет, десять! Как так вообще? Он меня не узнает. Рассказывает ли ему обо мне Пенелопа? Одиссей задремал.